Винт очень быстро донёс Сильвию до столицы демонов. Как оказалось, Сильвия волновалась напрасно, за такое короткое время магия поддержки не успела выдохнуться. Следуя за запахом, волчонок приземлился посреди храма, прямо перед Хризос. На подлёте его сбивать не стали, стража признала верного спутника платиновой принцессы, а вот личные телохранители первого архидемона засуетились, когда увидели, что Винт принёс незнакомую девушку. Ситуация быстро накалилась до предела, Казалось, клинки в любую секунду покинут ножны, ей прольется кровь. Как вдруг раздался абсолютно спокойный, расслабленный голос. «Это Сильвия, друг Латина! «Меня еще ни разу не представлял зверь!» Краем сознания отметила девушка, спускаясь на землю. Сильвия уже видела Хризос издалека, но не ожидала, что та окажется точной копией своей младшей сестры. И за исключением глаз, разумеется. Еще больше она удивилась, когда обнаружила, что Хризос немного-немало ни, много ни мало правит Василио. Как бы там ни было... Вмешательство Виндо сыграло свою роль. Золотой монарх опомнилась, коротким приказом усмирила стражу, затем повернулась к Сильвии и спросила. «Ты из народа людей? Дружишь с платиной?» Она разговаривала на ломаном западно-континентальном языке и, очевидно, испытывала трудности со сложными оборотами. К счастью, Сильвия учила язык демонов и владела наиболее распространенными фразами для общения. Пришла пора применить знания на практике. «Здравствуйте, меня зовут Сильвия». Я познакомилась с Латиной в Кроице. Это город в королевстве Лабант», — Сказала она без страха, глядя первым орхидемоном в глаза, и показала рок. Вот доказательство. Платина. Харизус удивленно рассмотрела отшлифованный черный обломок, заметила наполняющую его светлую магию, которая очень напоминала ее собственную, но была более мягкой, воплощала искреннее пожелание счастья своему обладателю. Я ищу Латину. Латина здесь? «Платина не хотела бы, чтобы этой девушке причинили вред», — поняла Хризас и приняла Сильвию как почетную гостью. А потом события приняли такой оборот, что и сама Золотой Монарх стала искать отношения с людьми. В черно белом измерении начали пропадать ауры архидемонов. Вероятнее всего, их истреблял некто, связанный с Восьмой. К сожалению, Латина по-прежнему спала и не могла ничего рассказать, но нетрудно было догадаться. Во внешнем мире, несомненно, происходят крупные изменения. Однако новости не доходили до Василио. Сказывалась долгая политика изоляционизма. Тем не менее, Хризус удалось выяснить ситуацию. Как оказалось, из-за маневров злобных архидемонов люди стали относиться к демонам еще хуже, чем прежде. Золотой монарх была обязан помочь своим сородичам, для чего решила установить связь с людьми и отправить посланника в Лабант. Ее выбор пал на королевство по нескольким причинам, но главными можно было назвать героя, который сыграл решающую роль в противостоянии злобным и естественно географическую близость. Делегатом от Василия стала Сильвия. Имея доступ к единой информационной сети храмов Акдара, она через коллег передала нужные сведения правительству Лабанда, то есть герцогу Ильдиштету. Она и потом поддерживала информационный мост. Возможно, Владимир не воспринял бы всерьез безымянную девушку, но за нее замолвили словечко завсегдатой танцующего Ацелота, среди которых было немало знаменитых личностей. Тем временем в таверне пытались связаться с Дейлом. Сперва, когда выяснилось, что в Василеу находится кто-то из родственников Латины, Потом, когда Теодор признался, что и сама Латина сейчас в стране демонов, увы, все усилия не принесли результата. Йоноша пропал. Все знали, что он странствует по миру, исполняя долг героя, однако его точное местоположение оставалось неизвестным. Международная почтовая служба, накрывавшая практически весь мир, также не могла помочь. Для доставки письма как самого распространенного средства связи требовался адрес, а его не было. В результате Оцелот поделился частью сведений с теми, кто имел больше всего шансов получить весточку от Дейла, его родными в Тислоу и нанимателем, герцогом Эльдиштетом. «Что?» — перебил Дейл. «Секунду! В Оцелоте знали, где Латина? И давно?» «Ммм... Если мне не изменяет память, примерно в то же время, когда началась война с седьмым архидемоном», им сказал Волчанок. Ответила Сильвия. Винд гордо выпятил грудь. «Я пытаюсь и делаю!» «Винт, то есть ты принес меня сюда из Кроица?» – нервно спросила Латина. «Да». «Ты о чем, Латина?» – нахмурился Дэл. «Я мало что помню, но я пришла в себя уже здесь, в Василио. Но, похоже, сперва я появилась в Кроице, а уже потом Винт принёс меня сюда». С неловким видом объяснила девушка. Дейл вздохнул, закатив глаза. «Если бы я не был таким упертым бараном, хоть раз наступил себе на горло и вернулся в таверну...» то все было бы по-другому». Горько подумал он. и все всё-таки они молодцы. Нет, я никогда не принижал их возможности, но, видимо, стоит полагаться на них почаще». Не он один любил Латину и берёг ее. Ради нее многие жители Кроица пришли бы юноши на помощь. «Его превосходительство принял предложение Василио?» спросил Дейл, меняя тему. «Конечно, и с превеликим удовольствием. Лабанд только выиграет от этого союза», с улыбкой ответила Роза. Как я уже говорила, я сама ничего не знала. Только здесь Сильвия и Ее Величество посвятили меня в детали, а потом Ее Превосходительство прислал письменные указания. Пока второй архидемон была жива, а фиолетовый оракул МОФ готовилась пожертвовать собой и исполнить давний замысел, правительство Василио строго контролировало потоки информации, чтобы не допустить утечку. Герцог Эльдюштетт принял этого внимания и не раскрыл детали переговоров даже Розе, лишь приказал ей отправляться в путь на драконе с минимальным количеством охраны. Только Василио и Сильвия связное между двумя странами, встретила Розу и все ей объяснила. «Я здесь не как официальный дипломат», — продолжила Роза. «Его превосходительство поручил мне собрать сведения о культурных различиях наших народов и обсудить поправки к договору. Он послал меня еще и потому, что я в хороших отношениях с высокочтимой сестрой Ее Величества, а это непременно помогло бы мне установить контакт. В нашей культуре храмы играют важную роль. Мы уважаем и привечаем служителей с благословением богов», — добавила Хризас. «Кстати, у Дейла тоже сильное благословение, заметила Роза. Хриза смельком взглянула на юношу и презрительно фыркнула. Латина тут же переполошилась, нежилая ссоры. «Его превосходительство не мог поручить переговоры правительственным чиновникам и генералитету, потому что официальная союзь наших стран еще не объявлена. Все приготовления проходят в режиме строгой секретности». «Знакомая ситуация», — кивнул Дейл. «Вот уже много лет он в составе небольшого отряда устранил угрозы в лице архидемонов и даймонов», Лабанд не мог мобилизовать армию, потому что это означало открытое объявление войны, поэтому прибегал к услугам независимых авантюристов. Лабанд большое государство. У него много союзников, но и противников хватает. Наше правительство решило на первое время ограничиться отношениями на личном уровне, чтобы не возникло конфликтов, а уже потом, когда соседняя страны успокоится, выслать официальную делегацию. Мы тоже не готовы выходить сразу на международный уровень». «Моим подданным нужно выучить западноконтинентальный язык и только потом принимать гостей». «Да, без предрасположенности на языке магии разговаривать не удастся». Натянуто улыбнулась Роза и посмотрела на Латину, приютившуюся рядом с сестрой. «Насколько я знаю, Латина выучила западноконтинентальный язык сразу после прибытия в Кроиц». «Ага, примерно через неделю она уже разговаривала на будничные темы», — сказал Тейл. «Как мне повезло с Латиной. Она оказалась такой умничкой». Тут посмотрела, там послушала, и вот уже вовсе болтает. Запинками, конечно, но все же. Ее Величество тоже быстро учится. Мы с Сильвией просто беседуем с ней, но она уже разговаривает на Западноконтинентальном и лучше всех в храме. Уважительно произнесла Роза. Хриза с гордо выпятила грудь, гораздо более скромную, чем у сестры, к слову. Это язык платины. Если я не смогу общаться с ней, то сойду с ума. У меня такое чувство, будто у Хриза серьезный комплекс сестры подумал Дейл. Латина сперва хотела сесть с ним, однако Хризас беззаботно предложила ей место рядом с собой, после чего взяла за руку и принялась оказывать разные знаки внимания, то и тело бросая презрительный взгляд на Дейла и посылая ему насмешливую ухмылки. Очевидно, так она пыталась вывести его из себя, однако юноша совсем не чувствовал раздражения. Наоборот, в его груди разливалось приятное тепло, ведь сестры после стольких лет разлуки по-прежнему любили друг друга. Впрочем, любого другого на месте Хризас он мгновенно порешил бы, тем более в отличие от сгорающего от страсти Дейла, золотой монарх всерьёз беспокоилась за слабшую сестру. Латина понимала это и время от времени с благодарностью смотрела на Хризос, а та возвращала в ответ нежную улыбку. И все же Дейл солгал бы, если б сказал, что не ревнует. Несмотря на уютную атмосферу вокруг близняшек, он то и дело постановил с негодованием. Коварная первая забрала его самое эффективное лекарство от острова Латинодефицита. Наконец, ему удалось взять себя в руки и вернуться к разговору. все таки главный вопрос еще не прозвучал. «Полагаю, Лабан согласился на союз не просто так, да? Что он получит? Природные богатства?» Ответила Роза. «Василио обладает крупными месторождениями драгоценных камней и магия. Ее Величество согласилось предоставить их в обмен на некоторые ресурсы, в которых страна испытывает недостаток. К сожалению, в этом не разбираюсь, поэтому точнее сказать не могу. Так вот, зачем бабка и меня в это втянула». Дэйл нахмурился. Магием назывался металл, который отлично проводил магическую энергию. Маги земли умели призывать руду, но магии и другие редкие металлы требовали колоссальных затрат сил и необычайно тонкого контроля. Намного проще и дешевле было добывать их из недр. Как число относились также серебро и золото из первого чеканили монеты и создавали оружие, эффективное против живых мертвецов, второе не ржавело и не окислялось, поэтому шло на талисманы. Лабант владел шахтами, в которых однако добывались не все виды руд. До сих пор компании закупали необходимое сырье в дальних странах, что приводило к дороговизне получавшихся изделий. Василио располагалось намного ближе, транспортировка выходила дешевле, а предполагаемая прибыль выше. Магия шел в основном на артефакты. Тислоу зарабатывал их производством на жизнь, поэтому изменения в обороте магии сильно повлияли бы на клан. Дейл некогда готовился стать вождем и разбирался в деле намного лучше, чем Роза, поэтому Вендельгард добилась его присутствия на переговорах. «Мы оценим драгоценные камни намного больше, чем магии, сказала Хризос. неудивительно все Всё-таки зачарование — это расовая особенность людей». «Верно. Конечно, магия служит превосходным катализатором для заклинаний. Но демоны не считают его чем-то особенным». «Так вот почему его превосходительство...» «Нет, Лабан согласился заключить союз с Василио». Хариза взглянула на Сильвию, ведь именно она предложила использовать месторождение магии на переговорах, чтобы с одной стороны подкупить лабант, а с другой не позволить ему диктовать свои условия. Такую идею мог подать только человек. Два народа отличались не только системами ценностей, но и самим укладом. Кое-что просто выходило за рамки понимания. К примеру, все демоны умели колдовать, поэтому в быту пользовались заклинаниями, тогда как люди отдавали предпочтение артефактам. Также демоны жили намного дольше, поэтому обладали особым отношением ко времени, нежели люди, чей век был коротким. Герцог Эльдештед прекрасно понимал, что если Лабанд начнет выжимать из Василеу ресурсы, то демоны, скорее всего, поднимут восстание. И в этой войне преимущество будет на их стороне. Премьер-министр Лабанда был осторожным и благоразумным человеком. Он хотел дружить с демонами, а не конфликтовать, и с искренним рвением искал общие интересы, которые помогли бы установить теплые отношения и поддерживать их впредь. Латина не принимала участия в разговоре, пусть она приходила с сестрой золотому монарху, у нее не было власти. Поэтому девушка считала, что не имеет права высказываться. Василеу возглавляли первый архидемон, избранник богов и старшие служители храма Бонавсеги. Одно это указывало на то, что демоны уделяли религии большее внимание, чем другие страны. Дейл и Роза, находящиеся на особом положении у Всевышних, могли рассчитывать на почтительные отношения. Латина же не имела благословений и не собиралась раскрывать свой статус восьмого архидемона. В одиночку она ни у кого не нашла бы поддержку, однако Хризос сделала ее своей фавориткой, вознеся на недосягаемую высоту. В стране демонов считалось, что устами архидемонов говорят сами боги. «Нельзя забывать, что всем я обязана Хризос. Сама по себе я ничего не представляю», — Твердо сказала самой себе Латина. Она оставалась в стороне от беседы, Но внимательно слушала и восполняла пробелы в знаниях, образовавшиеся за время забвения. В какой-то момент она взглянула на сестру, представлявшую на нынешних переговорах интересы своего народа, и поразилась, до чего же она похожа на мать, гордую и величественную умов. Ты молодец, Харизос. Я бы так никогда не смогла. Наверное, именно поэтому это так рвалось вернуть меня. Что не говори, а ответственность за страну была тяжкой ношей для хрупких плеч золотого монарха. Разумеется, надежные советники помогали ей, однако Хризис схотелось иногда снять маску бога, забыть о долге и просто побыть собой. У Латины был Дейл. Сперва он видел в ней милую маленькую дочку, потом самую любимую, самую драгоценную девушку. Благодаря ему Латина сохранила ядро своей личности, осталась с собой даже на троне архидемона. Хриза же искала опора в младшей сестре, им рано пришлось расстаться, но память и надежда помогали выдерживать давление со стороны окружающих и идти вперед. «Что не говори, а моя жертва ударила и по Золотой монарх понимала, что Латина отдалась на милость законных архидемонов не ради себя, но во благо других, и все же в момент наложения печати ее сердце разрывалось от боли. Стоило Латине представить это, как ей самой становилось дурно. Конечно, она много думала и много корила себя. По своей натуре она была не королевой или принцессой, а самой обыкновенной девушкой, наделенной безграничной добротой. Чужие страдания становились ее собственными, Особенно, когда речь шла о близких людях. Забавно, но характеры Дейла и Латины находились на своеобразных полюсах, уравновешивая друг друга. Юноша всегда его всем ставил на первое место возлюбленную, отодвигая остальное на дальний план, а девушка меньше всего думала о себе, но постоянно беспокоилась за окружающих. Не зря говорят, что противоположности притягиваются.